Глава 26 шестая Филипп пробыл в Гейдельберге три месяца, когда однажды утром фрау-профессорша сообщила ему, что к ним приезжает англичанин по фамилии Хейворд, и в тот же вечер за ужином он увидел новое лицо. Уже несколько дней семейство Эрлин пребывало в большом возбуждении. Прежде всего, в результате бог знает каких интриг униженных просьб и скрытых угроз, родители молодого англичанина, с которым была помолвлена фраулянь Текла, пригласили ее погостить у них в Англии. Она опустилась в путь, вооружившись альбомом акварелей, наглядным свидетельством ее совершенств и пачкой писем, неопровержимым доказательством того, как далеко зашел молодой человек. Неделю спустя сияющая фраулянь Гедвига, объявила о предстоящем приезде в Гейдельберг своего возлюбленного лейтенанта и его родителей. Измученные приставаниями сына и тронутые до глубины души размерами приданного, обещанного отцом Фрюлен Гедвиги, они согласились проездом остановиться в Гейдельберге, чтобы познакомиться с молодой девушкой. Встреча прошла благополучно, и фрёлянгедвига смогла похвастаться своим возлюбленным в городском саду перед всеми домочадцами фрау-профессорши. Молчаливые старушки, сидевшие во главе стола возле фрау-профессорши, были вне себя от волнения, а когда фрёлянгедвига объявила, что возвращается домой, где состоится официальная помолвка, фрау-профессорша решилась, не считаясь затратами, пригласить всех на майский пунш. Профессор Эрлин гордился своим умением готовить этот не слишком крепкий напиток, и после ужина на круглый стол в гостиной торжественно водрузили большую чашу Рейнвейна с содовой водой в которой плавали ароматные травы и земляника. Фрюлень Анна подразнивала Филиппа, что дама его сердца уезжает. Ему было не по себе, он испытывал легкую меланхолию. Фрюлень Гедвига спела несколько романсов. Фрюлень Анна сыграла свадебный марш, а профессор Эрлин исполнил «Дивахт амахайн — «Стражу на Рейне». В разгаре празднества Филипп уделял мало внимания приезжему англичанину. За ужином они сидели друг против друга, но Филипп был занят болтовнёй с Гидвигой, а незнакомец, не зная немецкого языка, молча поглощал пищу. Заметив на нем голубой галстук, Филипп сразу же почувствовал к нему неприязнь. Это был... Светлый блондин с длинными вьющимися волосами, он часто проводил по ним небрежной рукой. Его большие голубые глаза казались слишком светлыми, в них уже проглядывала какая-то усталость, хотя незнакомца было лет двадцать шесть. Лицо бритое, рот хорошо очерчен, но губы чересчур тонкие. Фреолейн Анна считала себя хорошей физиогномисткой и обратила внимание Филиппа на изящные линии его лба и бесхарактерный подбородок. По ее словам, у него была голова мыслителя, но челюсть указывала на слабоволие. Фреолейн Анне с ее выдающими скулами и большим неправильным носом суждено было остаться старой девой, поэтому она придавала большое значение характеру. Пока они обсуждали Хейворда, тот стоял немного в стороне от других, наблюдая за их шумным весельем с добродушным, чуть-чуть надменным выражением лица. Он был высок, строен и умел держать себя в обществе. Один из американских студентов по фамилии Уикс, заметив его одиночество, подошел и завязал с ним беседу. Они представляли собой любопытный контраст. Аккуратный американец в черном пиджаке и темно-серых брюках, тощий и словно высохший с уже сквозящей в его манерах елейностью церковника, и англичанин в свободном, грубошорстном костюме с длинными руками и ногами и медлительными жестами. Филипп заговорил с приезжим только на следующий день. Перед обедом они оказались вдвоем на балконе. — Вы англичанин? — обратился к Филиппу Хейворд. — Да. Здесь всегда так плохо кормят, как вчера вечером кормят всегда одинаково. Отвратительно, не правда ли? Да, отвратительно. До сих пор пища вполне удовлетворяла Филиппа, и он поглощал ее с аппетитом и в немалом количестве, но ему не хотелось показать себя невзыскательным и признать хорошим обед, который кто-то другой счел отвратительным. Поездка Фрюляйн Теклы в Англию заставила ее сестру куда больше хлопотать по дому, и у нее теперь редко находилось время для прогулок, а Фрюляйн Цицилия с длинной белокурой косой и маленьким вздернутым носиком в последнее время заметно сторонилось общество. Фрюляйн Гедвиги не было, у Уикс, тот американец, который обычно сопровождал их на прогулках, отправился путешествовать по Южной Германии, и Филипп теперь часто оставался в одиночестве. Хейорд явно искал с ним близости, но у Филиппа была злочастная черта. От застенчивости, а может, из инстинкта, передававшегося ему от людей пещерного века, он всегда испытывал к людям сперва неприязнь, только привыкнув к ним, он избавлялся от первоначального ощущения. Это делало его малообщительным. К попыткам Хейорда завязать с ним дружеские отношения он относился сдержанно, а когда тот однажды пригласил его погулять, согласился только потому, что не смог придумать вежливой отговорки. Он, как всегда, рассердился на себя за то, что покраснел и попытался скрыть смущение смехом. «Простите, я хожу не слишком быстро». «Боже мой, да и я не собираюсь бежать бегом. Я тоже предпочитаю ходить медленно. Разве вы не помните то место из «Мариуса», где Патер говорит, что спокойный эмоцион — лучший стимул для беседы?» Мариус Эпикуреец. Произведение английского критика и искусствоведа Уолтера Патера, 1839-1894 годы. Филипп умел слушать, ему нередко приходили в голову умные мысли, но чаще всего задним числом. Хеорджи был разговорчив. Человек с более богатым жизненным опытом, чем Филипп, понял бы, что ему нравится слушать себя. Но на Филиппа его высокомерие производило неотразимое впечатление. Он не мог не восхищаться человеком, который свысока относится ко всему, что сам Филипп считает чуть ли не священным. Хейворд высмеивал увлечение спортом, с презрением приклеивая ярлык охотника за кубками ко всем, кто им занимался, а Филипп не замечал, что он попросту заменяет этот фетиш фетишем культуры. Они поднялись к замку и посидели на террасе, откуда был виден весь город. Раскинутый в долине на берегах живописного Неккара Гейдельберг, Выглядело уютно и приветливо. Над ним, словно голубое марево, висел дымок из труб. Высокие крыши и шпили церквей придавали городу живописный средневековый вид. Во всем этом была какая-то безыскусственность, которая согревает сердце. Хейворд говорил о Ричарде феверелли и мадам Бавари, о Верлене Данте и Метью Арнольде. Ричард Феверелл роман английского писателя Джорджа Мередита, 1828-1909 годы. В те дни переводы Фиджеральда из Амара Хаяма были известны только избранным, и Хейворд декламировал их Филиппу. Хейворд любил читать стихи свои собственные и чужие, читал он их монотонным голосом на распев, когда они возвращались домой. Недоверие Филиппа к Хейворду сменилось восторженным восхищением. Они взяли за правило гулять каждый день после обеда, и вскоре Филипп узнал всю несложную биографию Хейворда. Он был сыном сельского судьи и унаследовал после смерти отца 300 фунтов годового дохода. Хейворд кончил школу с отличием, и при его поступлении в Кембриджский университет Ректор лично выразил удовольствие, что факультет получит такого студента. Его ждала блестящая карьера. Он вращался в самых избранных кругах интеллигенции, с энтузиазмом читал Броунинга и вратил свой точенный нос от Теннисона. Он знал все подробности интимной жизни Шелли. Слегка интересовался историей искусства, стены его комнаты были украшены репродукциями с картин отца Берн-Джонса и Боттичелли. Он не без изящества сочинял стихи, полные пессимизма. Друзья его говорили, что у него выдающиеся способности, и он охотно прислушивался, когда ему предсказывали громкую славу. Постепенно в своем кругу он стал авторитетом в области искусства и литературы. Большое влияние оказала на него апология Ньюмена. Апология про Вита Суа. Апология или оправдание моей жизни. Произведение английского религиозного деятеля, кардинала Ньюмена, 1801-1890 годы. Пышность римско-католической религии отвечала его эстетическому чувству. Перейти в эту религию... Мешал ему только страх перед отцом, грубоватым, ограниченным человеком, читавшим Маколея. Друзья его были поражены, когда он окончил университет без всяких отличий. Но он только пожал плечами и тонко намекнул, что экзаменаторам не удалось его провести. Ведь быть всюду первым это так пошло. С мягким юмором он описывал одного из экзаменаторов этого педанта в ужасном воротничке, задававшего вопросы по логике. стояла невыносимое скучище, и вдруг Хейворд заметил на экзаменаторе старомодные ботинки с резинками по бокам. Это было так уродливо и смешно. Он решил отвлечься от этого зрелища и стал думать о красоте готической часовни в Королевском колледже. Впрочем, он провел в Кембридже немало прелестных дней, давал превосходные обеды, ни у кого так не кормили, а беседы, которые у него велись частенько, бывали очень интересными. Он процитировал Филипу изысканную эпиграмму. «Мне говорили, Гераклит, мне говорили, будто тебя уже нет на свете». Рассказывая теперь в который раз забавную историю об экзаменаторе и его ботинках, он весело смеялся. «Конечно, с моей стороны это было безрассудством», — говорил он, — «но каким великолепным безрассудством». Филипп в восторге решил, что это было бесподобно. После университета... Хейвард отправился в Лондон готовиться к адвокатуре. Он снял очаровательную квартирку в Клеменс-Ин, стены ее были отделаны панелью, и постарался обставить ее по образцу своих прежних комнат в Кембридже. Он подумывал о политической карьере, называл себя Вигом, и вступил в клуб с либеральным, но вполне аристократическим оттенком. Он намеревался стать адвокатом, правда, лишь по гражданским делам они были не такие грубые, и получить в парламенте место от какого-нибудь тихого округа, как только его влиятельные друзья выполнят свои обещания. А пока что он прилежно посещал оперу и свел знакомства с избранным кругом очаровательных людей, любивших все то, что любил он. Он обетал в клубе, который провозгласил своим девизом «Здоровье, польза, красота». У него завязалась платоническая дружба с дамой, бывшей на несколько лет старше его. Она жила в аристократическом районе на Кенсингтон-сквер, и Хейер чуть не каждый вечер пил у нее чай при свечах. Они беседовали о Джордже Мередите и Олтри Патри. Как известно, каждый дурак может стать адвокатом. Вот Хейорд и не утруждал себя науками. Когда же его провалили на экзаменах, он воспринял это как личное оскорбление. Как раз в это время дама с Кенсингтон-сквер сообщила ему, что ее супруг приезжает в отпуск из Индии, и, будучи человеком, хоть и достойным во всех отношениях, но весьма пошлых взглядов, может превратно понять частые посещения ее молодого друга, Жизнь показалась Хейворду отвратительной, душа его бунтовала при одной мысли о новой встрече с циничными экзаменаторами, и он решил гордо отместить то, что лежало у его ног. К тому же он был в долгу, как в шелку, джентльмену нелегко было жить в Лондоне на 300 фунтов в год. Сердце влекло его в Венецию, Флоренцию, их так волшебно описал Джон Рескин. Поняв, что мало повесить на дверь дощечку с именем, чтобы обзавестись обширной практикой, Хейворт решил, что он не создан для низменной суеты судейской профессии, а политике нынче не хватало благородства, душой ведь он был поэт. Он уступил кому-то свою квартирку в клеменс ин и отправился в Италию. Прожив зиму во Флоренции и еще одну зиму в Риме, Он проводил второе лето за границей, на этот раз в Германии, чтобы научиться читать Гёте в подлиннике. Хейорд обладал редкостным даром. Он по-настоящему любил литературу, и с удивительным красноречием — Умел заражать других своей страстью. Он мог увлечься каким-нибудь писателем, увидев все его лучшие стороны, и говорить о нем проникновенно. Филипп много читал, но читал без разбору все, что попадалось под руку, и теперь ему было полезно встретить человека, который мог развить его вкус. Он стал брать книги из маленькой городской библиотеки и читать все замечательные произведения, о которых говорил ему Эйвард. Не всегда они доставляли ему удовольствия, но Филипп читал с упорством. Он стремился к самоусовершенствованию и чувствовал себя невежественным и малоразвитым. К концу августа, когда Уикс вернулся из Южной Германии, Филипп уже целиком подпал под влияние Хейворда. Тому не нравился Уикс. Его шокировали черный пиджак и темно-серые брюки американца, и он презрительно пожимал плечами, говоря о его пуританской закваске. Филип спокойно слушал, как поносят человека, который отнесся к нему с редкой сердечностью. Когда же Уикс, в свою очередь, отпускал неприязненные замечания по адресу Эйорда, Филиппа выходило из себя. «Уж больно ваш новый приятель смахивает на поэта», — сказал Уикс, насмешливо кривя рот, запавший от заботы и огорчений. «Он и есть поэт». «Это он вам сказал? У нас в Америке его назвали бы ярко выраженным бездельником». «Ну, мы не в Америке», — холодно заметил Филипп. «Сколько ему лет? Двадцать пять?» «А у него только и дело, что переезжать из одного пансиона в другой и кропать стежки». «Вы же его не знаете», — гневно возразил Филипп. «Нет, знаю, я уже видел сто сорок семь таких, как он». Глаза Уикса смеялись, но Филипп, не понимавший американского юмора, недовольно надул губы. Уикс казался ему пожилым, хотя на самом деле американцу лишь недавно исполнилось тридцать. Он был высок, очень худ, и сутулился, как человек, привыкший сидеть над книгами. Большая и некрасивая голова с редкими соломенными волосами и землистым цветом лица – Тонкие губы, длинный острый нос и выпуклый лоб придавали ему нескладный вид. холодный, педантичный, словно в жилах у него текла не кровь, а вода, и чуждый из страстей он иногда проявлял удивительное озорство, приводившее в замешательство серьезных людей, среди которых он постоянно вращался. В Гейдельберге он изучал теологию. Но остальные студенты-теологи его национальности относились к нему с опаской. Их пугала его свобода мысли, а его прихотливый юмор вызывал их осуждение. «Где же вы могли видеть 147 таких, как он?» — серьезно спросил Филипп. «Я встречал их в латинском квартале в Париже и в пансионах Берлина и Мюнхена. Они живут в маленьких гостиницах в Перуджи и Асизе. Никто и дело видишь у картин во Флоренции. Они сидят на всех скамьях Сикстинской капеллы в Риме. В Италии они пьют слишком много вина, а в Германии чересчур много пива. Они всегда восхищаются тем, чем принято восхищаться, чтобы это ни было. И на днях собираются написать великое произведение. Подумать только. Сто сорок семь великих произведений покоится в душе 147 великих мужей. Но трагедия заключается в том, что ни одно из этих ста сорока семи великих произведений никогда не будет написано, и на свете от этого ничего не меняется. Уикс говорил серьезно, но к концу этой длинной речи его серые глаза смеялись. Филипп понял, что американец над ним потешается и покраснел. — Вы мельте ужасный вздор, — сказал он сердито.